и назначили главой посольского приказа после смерти волошенинова в 1653 году. Выдающийся дипломат Иванов возглавлял приказ на протяжении сложного периода войн с поляками и шведами вплоть до 1667 года. Белокуров о посольском приказе страницы 111 и 117. Нет сомнения в том, что он также принимал участие в обсуждении дальневосточных дел. В 1653 году правительство решило направить посольство к императору Шунчи из маньчжурской династии. Руководителем был назначен Фёдор Исаак Байков, сын воеводы Тары Исаака Байкова. Он был талантливым человеком, хорошо знакомым с сибирскими пограничными землями. Он получил официальные инструкции 2 февраля 1654 года. Согласно им, он должен был передать письмо царя лично китайскому императору. Уверить его, Богдыхан, в том, что царь желает жить с ним в мире и дружбе и заключить соглашение о взаимной торговле между Россией и Китаем. Во время переговоров Байков должен был следить за тем, чтобы статус царя не был унижен и поэтому должен был отказаться от низких земных поклонов. Более того, он должен был собрать сведения о китайской военной мощи и о всех путях в Китай, ознакомиться со всеми китайскими церемониальными ритуалами по приему послов, изучить обычаи народа, финансы и экономическое благосостояние государства. О миссии Байкова смотрите. Щебенков, страницы 137-155, Лебедев, страницы 121-126, Демидова, посольство Байкова в книге. Демидова и Мясников, первые русские дипломаты в Китае, страницы 87-112, текст, донесение Байкова, страницы 113-145. Из Москвы посольство Байкова поехало в Тобольск. В июле 1654 года группа направилась дальше от Тобольска на кораблях вверх по реке Иртыш, а затем через владение калмыков и монголов в Калган, до которого они добрались в феврале 1655 года. Китайские власти в Калгане – Послали вестника в Пекин, чтобы уведомить императорское правительство о прибытии русского каравана Байкова. 3 марта посольство въехало в Пекин, русские называли его хан Балык, монгольским названием города. Там Байковы членам его миссии предоставили скромные жилища, скудно снабдили пищей и запретили выходить без особого разрешения китайских властей. Жалобы Байкова на такие условия напоминают одну из жалоб западных посланников на их прием в Москве. Но китайский режим был еще более строгим, и отношение китайских властей к Байкову и его спутникам более пренебрежительным, нежели отношение московитов к западным послам. В 1656 году в Пекин прибыло... Голландское посольство. Китайцы запретили голландцам и русским вступать в контакт друг с другом. Однако Байкову удалось получить письмо от голландского посла. Китайцы потребовали от Байкова низких поклонов в качестве обязательного условия каких бы то ни было переговоров и пригрозили ему наказанием и даже смертью, если он откажется подчиниться. Он категорически отказался. После этого царские подарки, посланные китайскому императору, были возвращены, а посольству приказано покинуть Пекин. Перед отъездом Байков продал китайцам царские подарки, которые отказался принять сам император. Русские купцы, пришедшие вместе с миссией, Тоже продали большую часть товаров, привезенных ими в Китай, и закупили на вырученные деньги китайские товары.